Глава третья ⁇ Рождество. В прежние годы семья Поттеров, ядерная ее часть, имела обыкновение справлять британский семейно-рождественский обряд в некой его ослабленной и бесцельной форме. Сосредотачиваться на вещах, которые мрачновато воспел Диккенс, определенных обильных кушаниях и напитках, желанных и нежелательных подарках, собрании друзей и родственников у них не доставало духу. Не существовало и большой родни, с которой бы они общались постоянно. Конечно, были родственники Поттера, разбросанные обитавшие по северному Йоркширу. Но с тех пор, как родители Билла, закоренелые конгрегационалисты, изгнали его за безбожие, связь с теми Поттерами прервалась. Примечание «Конгрегационалистская церковь выросла из движения английских пуритан в период реформации». Конец примечания. Уинифред была единственным ребенком у своих родителей, те давно умерли. Таким образом, Бил и Уиннифред не унаследовали, а сами создали домашних башков, смирных, почти бесплотных. Скромность празднования была связана, если рассуждать в дикенсовской традиции, с неопределенностью правил хорошего тона в условиях сословного роста. У них имелись представления о том, как приличествует устраивать рождественский стол – Хотя, как интеллектуалы, они презирали то, чего сами были не чужды, как едаки. Отец Дэниела, машинист паровоза, при жизни своей на Рождество напивался, вначале в пивной, а потом еще и дома. За это время в нем друг друга сменяли задор, веселье, дремливость и, наконец, грусть-тоска. Билл Поттер выпивал стаканчик Хереса и разливал по бокалам шампанское. Соседи не наведывались к ним на огонек, и они не посещали соседей. К праздничному вождению в пьяном виде они были непричастны, даже более чем обычно замыкались на это время в своем мирке, благо, что все магазины были закрыты. Единственным занятием оставалось веселое времяпрепровождение, да еще, как часто отмечала Фредерика, бесконечное мытье посуды. В еде они были воздержаны. За время войны научились довольствоваться простым, использовать все остатки, а что-то и по нескольку раз. Уинифред не обладала выраженным эстетическим чувством. Подобно тому, как она не умела наряжаться, лишь порой осенял ее смутный страх, что какое-нибудь платье или шляпка, которое она готовится надеть, возможно, безвкусно, так и не было у нее понятия о том, как в каком стиле можно украсить дом или хотя бы стол на Рождество. Незадачу с гардеробом она решала с помощью неукоснительной непритязательности и похожим образом, хотя и с гораздо меньшим успехом, подходила к рождественским затеям. Когда дети были малы, в доме делали бумажные цепочки, а также нанизывали на бичевую Нарядные картонные крышечки от молочных бутылок, и всем этим увешивали зеркала. Длины их никогда не хватало, чтобы эффектно подвисить под потолком поперек комнаты. И ставилась искусственная елочка, под которую дети клали в сочельник украшенные носки для подарков. Ни Билл, ни Уинифред не могли себя заставить солгать детям о происхождении этих даров, И дело здесь было даже не в принципиальной правдивости, а в том, что жил в супругах внутренний запрет на выдумку, фантазию. Рассказывать какие-то байки, это казалось им признаком легкомыслия. Фредерика, чья вера в рождественское волшебство оказалась разрушенной в самом раннем возрасте, отыгралась на одноклассницах, безжалостно лишив и их подобной веры. Впрочем, ни несчастья ни дружбы ей это не прибавило. В семье не пели на Рождество, так как не умели петь, не играли в игры, отчасти от незнания игр, отчасти же потому, что все пятеро, если и были в чем-то едины, так это во мнении о костях, картах, шарадах, как о пустой трате времени. Вскоре после раскрытия подарков они начинали скучать, поглядывали искоса друг на друга и ждали, когда же каникулы закончатся и можно будет вернуться к напряженным трудам и занятиям, каждому к своим собственным. Для Стефани этот год отличался от прежних. Церковь, которую она помогла украсить астралистам, омелой, вечной зеленью, приходские рождественские вечера. И теперь у нее две семьи. Поразмыслив, она попросила мать доставить остальных, Поттеров, Билла и Фредерико, на рождественский ужин в коттедж. Благодаря этому семейному сбору, говорила она, «Создастся, может быть, новый мостик между Маркусом и родителями». Винифред выразила по этому поводу сомнение. Казалось, она уже не уповала, что жизнью можно управлять и даже направлять события в нужную сторону. Стефани также поговорила в рисковатом для себя тоне с Маркусом, мол, визит родителей — дело решенное, она рассчитывает на его помощь, на доброе поведение. И в нем как будто бы что-то отозвалось — И к ее радостному облегченному удивлению он вдруг стал впервые за полгода участвовать в семейном событии, в приготовлениях к празднику. Ей хотелось придать дому праздничный вид, в основном ради Даниэла. Она потратила деньги лишнего на можжевеловые веночки, но главное купила на Блэсфордском рынке большую настоящую елку, Доставили елку, упиленутой в рафию, сквозь которую покусывались темненькие иголки. Развернув осторожно этот конический кокон, Стефани разгладила и расправила колючие стержни веток, потом, не жалея времени и сил, пристроила дерево в ведро с землей, для равновесия добавив гири от кухонных весов, елка стояла, дыша отдельной густохвойной жизнью, сине-зеленая, угрюмая, смолистая, лесная. Миссис Ортон, все дни сиднем сидевшая в тесном кресле Дэниела, воззрилась на Стефани, предостерегла, как бы та не причинила себе вреда, но помощи не предложила. Маркус бледной тенью просквозил мимо, лишь соизволил по просьбе Стефани ровно поддержать ствол, покуда Стефани возилась, трамбовала землю, обвязывала страховочной бельевой веревкой ствол и ветви, Впрочем, заметил тонкоголосо, что запах хвои в доме приятен. Миссис Ортон возразила, что одно беспокойство от этих иголок, потом их век не вывезешь. Стефани воображалась эта елка, увешанная золотыми и серебряными плодами с ярко горящими свечками. Имея простую поттеровскую натуру, ей хотелось, чтобы и плоды были простые, а не покрытые липоватым узором глазури, нерасписанные по трафарету цветочками Пуаносетти, символа Рождества. Из игрушек в Блэсфорде можно было найти лишь гномов и гномистого же обличия Дедов Морозов, да уродливые под старину фонарики в виде рождественской звезды. В один прекрасный день ей захотелось попробовать прошить картонные пробки от молочных бутылок золотой и серебряной конетелью, и хитро сплетя и разбросив нити, получить лучистые созвездия. Маркус немало поразил ее, сказав, почему, мол, тогда не из проволоки, и еще сильнее поразил, тут же изготовив из серебристой и золотистой проволоки целую серию звезд, шестиугольников, каких-то наполовину полых вдавленных звездных шаров, сложных многогранников, абстрактные эти Звезды плоды ярко сверкали, вплетая нити света в темное хвоистое тканье. Она предпочитала Рождество всем другим христианским праздникам от того, что за ним стояло волшебное предание, славящее рождение, обиходное чудо. Билл, сколько она себя помнила, всегда был привержен антипроповеди, словно какой-нибудь Давид Штраус или Эрнест Ренан. Он истово указывал детям на неосуществимость непорочного зачатия, на хрупкость доказательств того, что вообще были пастухи звезда хлеб. Можно подумать, что доказуемая историческая истина являлась свободой, которую он желал для своих чад. Возможно, его правда, его свобода были бы, могли бы стать желанием, будь его ораторский стиль менее устрашающ, сух, Предлагаю им взамен голосов астральных и ангельских какие-то свои краски, свет, теплоту. Вдруг возникла незадача. Дэниел не велел ей приходить в больницу, где он должен был предстать перед детским отделением в образе Деда Мороза. Но я хочу на тебя полюбоваться. Не там же. Ты стесняешься. Моя работа не для стеснительных. Просто, понимаешь, я думаю, что... Он не сказал, что думает, ей и впору бояться этой больницы, как он сам боится. Она, однако, пришла. Чем дальше от входа в отделение располагалась кровать, тем хуже дела того или иного пациента. В тихом тупиковом конце с глаз подальше были так называемые боксы. Сразу при входе стояла искусственная елка из белого гигиеничного материала. Всех детей, которых только можно отпустить на праздник, домой отпустили, самых тяжелых на каталках отвезли во временно освободившиеся палаты, где днями раньше находились дети по поводу простых переломов и удаления миндалин. Стефани часто бывала в этом отделении, с постоянными его обитателями знакома. Два мальчика-подростка, Нил и Саймон, с мышечной дистрофией, без надежды когда-либо обрести подвижность, Лежат бок о бок, слегка раскинув ручки-прутики по чистым простыням. Обтянутые умненькие лица с открытыми ртами, подвздернутые под странным углом среди подушек. Тринадцатилетняя Роза страдает иноррексией, вес 32 килограмма. Беззащитные глаза закрыты от мира, который она не хочет знать. Белые ручки сложены, как у монахини, под остреньким подбородком. нет, даже кажется на груди. Гарри, выбритый, с раздувшимся черепом, тяжелыми выкоченными глазами, имеет вид суровый и ужасный, в костях его цветет смерть. В нижнем подвижном ярусе здешнего населения переполох, бегут трусцой, заплетающимися ножками, кто-то в больничных халатиках, словно гномы из Белоснежки, кто-то в собственном праздничном наряде. Чарли, восьми лет с раком тазобедренного сустава, Лихо катит, примостясь, полулежа на шасси детской коляски, гребя руками ластами. Оливковое огромное лицо, у них у всех слишком большие лица, мимолетно чуть ли не пренебрежительно ухмыльнулось в тот момент, как умело объехал он ноги Стефани. Появлению его предшествовало легкая зловония, и следом за ним тоже повис запах гнили с примесью хлорки. Вот на деревянных колодках, пристегнутых культяпком бедер, проковылял без ноги майк, чья единственная сморщенная рука длинным конусом сходит на нет. Вот Мэри в прелестном розовом платье, из которого торчат желтые ручки клешня, и голова с лицом, сотворенным пластическими хирургами, из присаженных лоскутов кожи оттенками от желтовато-пергаментного до виноградно-лилового. У Мэри нет ресниц, бровей, губ, волос, лишь развивается над левым ухом одна белокурая прядь, свежевымытая. Мэри больше раза падала в открытый огонь, возможно, не без чьей-то злой помощи. Мэри никогда никто не навещал в больнице. Отправляясь же изредка домой, она вскоре поступала обратно с новым шрамом от падения или с лоскутком кожи. Стефани подхватила Мэри на руки, девочке это нравилось, и, усадив на бедро, путешествовала с ней от кровати к кровати. Между Мэри и нерожденным пока ребенком Защитная оболочка из растянутых мышц, эластичный герметично запечатанный бочонок с околоплодной жидкостью, в который покоится, нежится, поворачивается дитя, поводит еще не вполне сформировавшейся ручкой или ножкой. За распашными дверями младенцы после операции по исправлению заячьей губы или же крошечные создания, которым из-за какого-то сбоя в работе клеток ДНК, Во время вынашивания не досталось пищевода или заднего прохода или раздельных пальчиков, так что теперь это все восполняют им доктора-мастера. В инкубаторе лежит младенчик, ногой золотисто-коричневый, совершенно прекрасный, если не считать того, что обе ножки, сломанные в процессе родов, у него на вытяжке, под колпаком из органического стекла нашлось место для шкивного механизма с грузиками. Граммофон затрещал, загремел и выдал гимн. В хлеву под звездою младенец лежал. Медсестры с теми немногочисленными мамами, кому удалось вырваться сюда в канун Рождества, запели неровно и громко. Стефани пела со всеми, Мэри мычала, Чарли визгливо что-то ворча пронесся мимо на своих низких колесах. Граммофон еще раз громко засверистел и заиграл Чайковского. Младшие девочки из Блэсфордской балетной школы «Мисс Мэрилин» исполнили вальс снежных хлопьев. Затем младшие мальчики меньшим составом танец тающих снеговиков и таяли они, надо сказать, очень убедительно. Из граммофона исторгся «Рудольф красноносый олень». Примечание. Американская рождественская песня, написанная в 1949 году, конец примечания. Зазвенели незримые колокольца. «Ребята, кто бы это мог быть?» — с волнением спросила старшая медсестра. Появился Дэниел на больничной каталке, задрапированной под саней с помощью ярко-красных одеял и нескольких бумажных серебристых скотерок дорожек Каталку влекли санитары, наряженные белыми медведями. Набежали балетные раздавать пациентам подарки. Брали у Деда Мороза, передавали медсестрам — а те уж своим подопечным. Что-то не так с этим дедом Морозом, подумала его жена. Доктор-гинеколог, которому обычно доверяли эту роль и этот костюм, был построеннее Дэниела. Черное пасторское одеяние проглядывало то в одном месте, то в другом, сквозь раздавшийся красный наряд, словно черный уголья сквозь пламя камина. Свой белый собачий ошейник-колорадку Дэниел припрятал, но утрачивал постепенные и белых лохматых бровей, накладных усов, бороды. Предательски проступала неуемная пружинистая черно-синяя щетина на щеках подбородке. Он бродил неуклюже по отделению, спрашивая, «Все ли довольны, всем ли весело?» и лишь изредка получая ответ. Сам же был нехорош и не весел. Пытался приветствовать одного-другого ребенка из тех, что поздоровее, но дети лишь отшатывались с криком в испуге. Он тогда и сам отступал от них в сторону, безропотно, словно не ждал иного. От жены он держался в стороне. Большинство игрушек, розданных балетными детьми, больничным детям, были плюшевые, розовые, синие, белые, кролики, утки, мишки. Ни один ребенок, по наблюдениям Стефани, не полюбит случайную плюшевую игрушку, в которую не вложено жизни и особенки. Лучше бы дарили, но не дарят же, думала Стефани, разные штуки для творчества, металлические конструкторы, пластилин. Даже пусть их легко потерять или ими испачкать больничные простыни. Вот одна в надувной белой пачке снежинка, отвернув прочее лицо, попыталась вручить Стефани для мэри мохнатого медвежонка, Мэри же, уткнувшись лицом в живот Стефани, замычала. Тут же рядом возник Дэниел в Дед сапогах, красной шубе, несуразный, но источавший черную ярость. Оставь этого ребенка, себе сделаешь худо. Почему ей так нравится? Мне не нравится. Он ужасно осклабился на мэри через свой покосившийся белый кудлатый наморник. Там мгновенно съежилась, заскулила. Вот ведь, сказал Дэниел. Пойдем отсюда, Стеф, наш долг исполнен. Да что с тобой такое сегодня? У него не хватило духу сказать, но он знал прекрасно, в чем дело. Ему было бы лучше с сподручнее обойтись здесь без Стефани. Видя, как бесформенная Мэри оседлала беременную Стефани, точно гоблин, он желал, чтобы Стефани с его ребенком удалились отсюда как можно скорее, чтобы им не стать уязвимой мишенью для непредсказуемых разрушительных деяний природы. Однако Стефани, как ни в чем не бывало спокойная и здоровая, молвила, что останется еще ненадолго поговорить с миссис Мэриет. Миссис Мэриет была средоточьем беды и уныния. Дни и ночи она проводила в боксе подле кроватки сына. Это был чудесный, бледненький мальчик, родившийся с аномалией печени и некоторым повреждением почек, С этим пробовали бороться хирургически. Теперь с помощью особой диеты. Большую часть времени ребенок находился в глубоком сне. Мать от природы и так не слишком спокойная, основала по тесному боксу, переставляя с места на место детскую присыпку, кувшин с водой, перекладывая подгузники. За четыре недели она похудела на 25 килограммов. Увидев Дэниела в его красных доспехах, хранящего белый пух, Она тут же затараторила, что боится потерять маленького Стивена, что страшнее всего надежда, лучше вовсе не надеяться, тогда будет легче. Ну, а что еще делать, сиди здесь, — продолжала она, как не надеяться, хотя чувствуешь полную свою беспомощность. Дэниел не знал, как на это ответить, не мог собраться с мыслями, сорвал с себя глупую бороду, начал фразу о покорности Божьей воле, но слова застряли в горле. Он понимал, что излучает неверные вещи: волнение, раздражение, ярость, упадок духа. Вскоре миссис Мэриет начала безнадежно лицом, зарывшись в гору чистых муслиновых пеленок, рыдать. Дэниел увидел, что его жена направляется сюда, чтобы утешить безутешную, и замахал руками и увел Стефани прочь, оставляя позади плачущую миссис Мэриет и даже не облегчая свою совесть рассуждением о том, что плакать для нее благо. Разве можно знать об этом наверняка? Разве может кто-то влезть в душу другого человека? Позже была семейная служба в храме святого Варфоломея. В нее входило традиционное рождественское представление, которого Стефани ждала, кажется, с радостным нетерпением. Она увлеченно помогала шить костюмы – Для Марии изготовила отличное длинное платье из васильковой тофты с небольшим шлейфом, для чего ловко распорола по швам свое кембриджское бальное платье. Наиболее яркие части платья, пояс и орнаменты пошли на украшение одеяний трех волхвов, один из которых имел на голове тюрбан со страусовыми перьями, сделанный из переливчато-синего шелкового палантина, который был на ней вместе с платьем в день майского бала.